Каролина и Ник сидели на диване в швейной комнате и с удивлением смотрели, как я с Гедеоном проскользнули в дверь. Но в то время, как на лице Каролины расцвела сияющая улыбка, Ник казался больше смутился. Я думал, что вы на этой вечеринке, сказал мой младший брат, и я не знала, что смущало его больше: то ли то, что он со своей младшей сестрой смотрел детский фильм, или же то, что на них обоих были небесно-голубые пижамы. которые тётушка Меди подарила им на Рождество. Особенно во в них были капюшоны с зайчьими ушами. Я, как и тётушка Меди, находил их очень милыми. Но когда тебе 12 лет, всё видится иначе. И особенно, когда неожиданно заявляется друг твоей старшей сестры, на котором сверх крутая, шикарнейшая кожаная куртка. Шарлотта уже полчаса как ушла, сообщил Ник. Тётя Гленда прыгла вокруг неё, как курица, которая только что снесла яйцо. И нет, прекрати с этим целованием, Гвене. Ты совсем как мама до этого. И вообще, почему вы до сих пор здесь? Мы пойдём на вечеринку попозже, сообщил Гедеон и опустился на диван рядом с ним. "Ясно", сказал ксемерийус, который расслабленно лежал на кипе собранных журналов "Дом и сад". По-настоящему крутые типы всегда приходят последними. Каролина огромными круглыми глазами с любовью смотрела на Гедона. "Ты уже знаешь, Маргрет?" Она протянула ему вязного поросёнка, которого держала на коленях. "Ты можешь спокойно его погладить". Гедон послушно погладил поросёнка по спине. "Очень мягкий". Он увлечённо смотрел на экран. "О, они уже там, где взорвалась сетная пушка? Это моё любимое место". Ни с недоверчиво посмотрел на него со стороны. Ты знаешь Тингбел? Я нахожу их изобретения крутыми, подтвердил Гедеон. "Я тоже", согласился Ксемериус, "а вот только причёска у него немножко дрянь". "Каролина влюблённо вздохнула. "Ты такой милый. Ты теперь будешь часто приходить к нам?" "Я боюсь, да", сказал Ксемериус. "И я надеюсь, да", ответил Гедеон, и наши взгляды коротко встретились. И я тоже не смогла сдержать влюблённого вздоха. После нашего успешного посещения хранилища костюмов хранителей мы на коротке заскочили в процедурный кабинет доктора Уайта. И пока гиддон собирал необходимые материалы, мне неожиданно пришла в голову мысль: